Расстрелять. Утро окончательно заползло в окошко и оживило замурованных мух. Судьба считывала дни по затасканному списку, и комендант города Н, замшелый майор, чувствовал себя как-то печально. Как может быть чувствовать себя отслужившая картофельная ботва? Его волосы, глаза, губы, скулы, шея, уши, руки, ноги Все говорил о том, что ему пора либо удавиться, либо демобилизоваться. Но демобилизация, неизбежно как крах капитализма, не делал он навстречу ни одного шага, и дни тянулись, как коридоры гауб выкрашенные шаровой краской, и капали-капали в побитое темечко. Комендант давно был существом круглым, но все еще мечтал. Все его мечты, как мы уже говорили, с плачем цеплялись только за ослепительный подол Ее Величества Мадам Демобилизации. Дверь. В нее, конечно же, постучали. Открылась как раз в тот момент, когда все мечты коменданта все еще были на подоле. И комендант, очнувшись и оглянувшись на своего помощника, молодого лейтенанта, стоящего тут же, вздохнул и уставил саму встречу с знакомым неожиданностям. «Прошу разрешения!» В двери возник заношенный старший лейтенант, который, потоптавшись, втащил за собой солдата, держа его за шиворот. «Вот, товарищ майор! Пьет! Каждый день пьет! И вообще, товарищ майор!» Голос Старлея убаюкал бы коменданта до конца, продолжайся он не пять минут, а 10 «Пьешь? А? Воин-созидатель!» Комендант, тоскливо скоксившись, уставился воину в лоб. Туда, где, по его разумению, должны были быть явные признаки среднего образования. «Скотинизм!» — подумал комендант насчет того, что ему не давали демобилизации, и со стоном взялся за обкусанную телефонную трубку. Слуховые чашечки были так стерты, как будто комендант владел деревянными ушами. «Москва!» «Министр обороны!» «Да?» «Подожду!» Помощник коменданта, свежий, хрустящий, только с дерева лейтенант, со страхом удивился. Так бывает с людьми, которым на лавочку после обеда, когда хочется рыгнуть и подумать о политике, на самый краешек присаживается умалишенный. «Министр обороны?» «Товарищ маршал Советского Союза», докладывает майор Носотыкин. «Да, товарищ маршал». «Да, как я уже и докладывал». «Пьет». «Да, каждый день». «Прошу разрешения». «Есть». «Есть расстрелять». По месту жительства сообщим. Прошу разрешения приступить. Есть. Комендант положил трубку. Помощник, где у нас книга расстрелов? А, вот она, так. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, домашний адрес. Национальность, партийность. Так, где у нас план расстрела? Комендант нашел какой-то план. Потом он полез в сейф, вытащил оттуда пистолет и передернул его и положил рядом. Помощник, вылезая из орбит, затряся своей нижней частью, а верхней наполнялся ужасом. Каждая новая капля обжигала. Так, планируемое мероприятие, расстрел. Участники. Так, плац. Наглядное пособие, пистолет Макарова, 16 патронов. Руководитель я, исполнитель. Помощник, слышь, лейтенант, сегодня твоя очередь. Привыкай к нашим боевым будням. «Расстреляешь этого? Я уже договорился. Распишись вот здесь. привести в исполнение. Когда шлепнешь его...» Комендант не договорил. Оба тела дробно рухнули. Впечатлительный лейтенант. Просто солдат с запахом. Комендант долго лил на них из графина с мухами. Его уволили в запас через месяц. Комендант построил голову вахту в последний раз и заявил ей, что если б знать что все так просто. Он бы начал их стрелять еще лет 10 назад. Пачками.